Глава седьмая. Между тем женщина приближается на расстоянии полутора пощечин и спрашивает с тихим, но внятным бешенством, какого дьявола он за ней шпионит, приперся к ее дому на ночь глядя и топчется под окнами. Если надо, она сейчас вернет ему деньги за прошлый сеанс, лишь бы он отстал от нее навсегда. «Это не я, — говорит Турбанов, — я не был на ваших сеансах. Она молчит, искосо вглядываясь. А, «Э, «Да, извините, похоже, но голос другой. Вас ведь почти не отличишь все на одно лицо». Тут он начинает подозревать, что счастье, скорее всего, не случится. «Кого это? Нас?» «Ну, которые запрещают все подряд. И галстуки у вас одинаковые. Что-то вы сегодня без галстука. А мне ваше лицо тоже кажется знакомо». Ничего странного, я киноактриса, правда, бывшая. Смотрели, наверное, «Гибель Дон Жуана»? Это мой любимый фильм. Недавно опять показывали. Не врите, он же сто лет в черных списках. Куда вы идете? Провожаю вас до подъезда. Спасибо, не нужно. Верните мое дизобелье. Этот малоприятный разговор логично закончился дождем, и Турбанов поплелся назад, как человек, исполнивший свою миссию словно бы он только для того и выходил из дома, чтобы спасти чью-то белую тряпочку от падения в слякоть. Вот так он повстречал Агату. И, как видно, в самом первом приближении там не было никакого специального знака, дающего надежду на перемену участи, либо даже на простую человеческую приязнь. Ночью вместо подсказки ему пришла на память строчка из одного старинного стихотворения, которую он раньше не мог понять. «Душа любима лишь в пределах жеста». А теперь вдруг понял и мысленно охнул, потому что, получается, душа, которая не жестикулирует, не заявляет о себе вслух другой душе, вряд ли может рассчитывать на что-то большее, чем безответное, Молчаливое сосуществование. Под утро он подумал, что голое человеческое лицо, наверное, самое откровенное, можно даже сказать, самая неприличная часть тела. И с годами каждый человек приобретает такое лицо, которое он нажил сам. Поэтому и неудивительно, думал Турбанов с тупой неприязнью в свой адрес, что незнакомая женщина с первого взгляда угадала... В чем суть его работы?»